Глава четырнадцатая. Тихий мальчик из деревни. Путь от Дакара до Бомбали длинный, почти семь часов езды по четырехстам пятидесяти километрам, почти полностью покрытых пылью дорог, которые пересекают Гамбию, а затем возвращаются в Сенегал, страну, где глубокий юг на карте выглядит как палец, свисающий за чешуйки кожи с остальной части руки. Завершение строительства Трансгамбийского шоссе в 2019 году включало строительство моста в самом узком месте реки Гамбия. Но примерно в то время, когда был обнаружен Сэдио Мане, футбольный скаут из Мбура использовал более сложный маршрут, пересекая реку на лодке в ее устье через Банжул, прежде чем продолжить уже на автобусе свой путь в отдаленный сельскохозяйственный и лесной район. Мане был найден в Навитанах Сэдио, местной футбольной лиги, где он умолял своих родителей позволить ему играть, потому что он был умён и понимал, что оттуда никто не уезжал дальше Бомбали, маленькой деревне в 15 километрах чуть дальше в сельской местности. Они сказали ему, что ему лучше попытаться стать учителем. Они думали, что футбол это пустая трата времени, и я никогда не приуспею в этом, вспоминал Моне, подписывая контракт с Ливерпулем. Я всегда говорила: это единственная работа, которая позволит мне помочь вам. И я думаю, что у меня есть шанс стать футболистом. Скаут вернулся из Сідьу на север, но вместо того, чтобы остановиться в Мбуре, он направился прямо в Дакар, ещё на 80 км чуть дальше по дороге. Он знал Абду Дьатту, ветерана вербовки в Génération Foot, академии, созданной в 2000 году. Мадди Туре при поддержке своего друга детства Юсун Дура, чьи мечты о профессиональной карьере в Европе были разрушены травмой, после чего он стал певцом и выпустил песню в дуэте с Нене Черри. В то время как Seven Seconds достигла первой тройки в Великобритании в 1994 году, она оставалась номером один во французских чартах в течение 16 недель. Просмотр Мане проходил на спортивных площадках Дакарской полицейской академии. При первоначальном осмотре у Дята были сомнения. Садио пришёл очень застенчивый, вспоминал он. Я не думал, что он хоть что-то сделает, потому что мне показалось, что он не хочет выходить и играть. Однако это впечатление быстро рассеялось. Когда я увидел, как он работает с мячом, я подумал: он действительно хороший игрок. После двух дней испытаний Я подошёл к тренеру и сказал: "Вот этого мы сразу возьмём". Этим тренером был Жюль Буше, бывший полузащитник сборной Сенегала. Он встретится с Моне по рекомендации Дьятты и потратит 15 минут, пытаясь узнать о нём побольше. Буша описывал его как дружелюбного и наблюдательного, но понимал, что он приехал в Дакар, не имея больших средств. Как футболист Бушев вскоре стал свидетелем того, что он считал игроком высокого уровня, качества скорости, последовательности дриблинга. Это был мальчик, который всегда был голоден. Дьята был обеспокоен нежеланием Мане общаться с другими мальчиками его возраста, чьё происхождение было городским, ведь он был из сельской местности. Хотя это не проявлялось во время игр, где его мастерство сливалось с коллективом, Однажды я подошёл к нему и сказал: "Садио, ты футболист. Когда ты здесь, ставь себя в группу игроков. Будь вместе с группой. Вы одна команда". Я предупредил его: "Если ты и дальше будешь так стесняться, ты рискуешь вернуться домой, потому что футбол, ведь он такой. Ты должен быть частью этой команды, а не находиться вне её". Разговор произвёл впечатление. Вскоре Мане всё больше смешивался с группой игроков и Буше иногда вспоминал, как он озорничал так же, как и любой другой игрок. Хотя Мане любили в Сенегале за его футбольные способности, Буше гордился его развитием как личности. Из Ливерпуля Мане ему регулярно звонил и спрашивал, что нового у его семьи. Он очень благодарный мальчик, сказал Буше. Он не забыл своих корней. Это было проиллюстрировано, по мнению Буше, жестом игрока перед финалом Лиги чемпионов в 2018 году, когда он отправил 300 футболок Ливерпуля домой, чтобы люди надели их, собираясь перед телевизором на Дервенской площади в Бомбали. Фотография Моне будет висеть над дверью в каждом классе в Бомбали, где школа была сделана из глины. Но он также предоставил средства на строительство нового учебного заведения. построенного из кирпича и раствора. Он не хотел огласки, настаивал Буше. Но в Сенегале подхватывается всё, что делает Сидио. Хотя Диатта и Буше давали будущему футболисту наставления в первые дни в Женерасён Фут, Мади Туре оказал наибольшее долгосрочное влияние на Мане. Это был мощный на вид человек, который всегда носил бубу длинный яркий свободный наряд который носили оба пола в Западной Африке. Туре был способен на большие заявления, и он сравнивал способности Мане с Лионелем Месси и Неймером. Конечно, я очень горжусь Садио, сказал он. Но он не мой игрок, он мой сын. В 2003 году Туре договорился с Метсом о партнёрстве, что означало, что же не Расьён Фуд? обязано выпускать по крайней мере одного игрока в сезон для французского клуба. Попис ССЕ и Диафра Сако позже появились на радарах клубов Премьер-лиги, но они покинули Сенегал раньше Мане, которого Туре описал как лучшего игрока, будучи намного, намного быстрее, игроком, способным повторять мастерство, никогда не останавливаясь и даже не замедляясь. коре верил, что природная интровертность Моне помогла ему в долгосрочной перспективе. Он всегда вёл спокойную жизнь. Он тренируется, играет, отдыхает, даже если он зарабатывает много денег, у него есть голова на плечах. Садио был внимательным и очень мудрым мальчиком. С ним у меня никогда не было проблем с дисциплиной. Он знал, что ему поможет только футбол, думал Туре. Может он и застенчивый мальчик, но он всегда верил в себя. Он не сомневается, в этом и его сила. Он часто говорил мне: "Не волнуйтесь, президент, я добьюсь успеха". Отец Мане был имамом мечети в Бомбали. Он вырос в стране, где почти 90% населения составляли мусульмане, но его лучший друг в Бомбали, Лука, был христианином. По словам Туре, тоже верующего человека Это доказывало, что Мане действительно был человеком, который хорошо смешивался с различными культурами еще до того, как отправился в Европу. Тогда он не сказал своей семье, что уезжает, сказал лишь дядя. Его мама, Сато, думала, что он все еще в Дакаре, когда раздался звонок из Франции. Звонок, который был возможен только потому, что... что Мане уговорил нескольких друзей, которые уже были в Меце, пройдя тем же путем от Дженера Сион Фуд, одолжить ему денег, чтобы оплатить телефонный звонок до Сенегала. Эти первые месяцы были трудными для него, главным образом потому, что он не мог играть много игр из-за проблемы с грыжей, которую его наставник в Дакаре считал полученной в конце чемпионата Сенегала. Он скрыл от меня свою травму, потому что очень хотел успеха, — рефлексировал Туре. Когда он уехал во Францию, он продолжал играть с болью, и это повлияло на его ранние выступления. Мане был отправлен в резерв, где его тренером было Жозе Пино, сыгравший более 500 матчей за 15-летнюю карьеру за пределами французской высшей лиги только в одном лишь клубе — Баве. Пино хорошо зарекомендовал себя в Меце к тому времени, когда Мане попал под его крыло. И оправившись от травмы, он быстро смог показать более точное отражение своего таланта. Хотя Моне не удавалось отыграть все 90 минут, Пинов вспоминал его как спокойного, почти не темпераментного, но внимательного и всегда готового улучшаться. Когда полузащитник Давид Флериваль был дисквалифицирован в играх за первую команду, он отправился играть в резерв. Я сразу понял, что у этого парня есть что-то высшего сорта, сказал он о Мане. Он сделал игру легко из-за своей скорости, а также способности наносить мощные удары. Я нашёл это по-настоящему злым. Я поговорил напрямую с тренером и сказал ему, что этот игрок должен приехать и тренироваться с нами, хотя, думаю, персонал уже это заметил. Это был только вопрос времени. Профессиональный дебют Мана состоялся в январе 2012 года в матче против Бастии на Корсике. Бернар Серен был президентом Мецца и со своего места на трибунах вспоминал метеоритную скорость Мане, который должен был заработать пенальти в первые две минуты, но судья решил, что мяч вышел из игры, хотя это было не так. Мец проиграл со счетом 5-2, и это оказалось значительным результатом. Бастия была в середине таблицы наряду с Мецсом, и в то время, как один из клубов поднимался к повышению в дивизионе, другой летел навстречу к вылету и национальному чемпионату, третьему по значимости дивизиону во Франции. Для Мецса это были смутные времена. Жоэль Мюллер начал свои отношения с клубом в качестве игрока в 1971 году. 4 десятилетия спустя он был техническим директором Он и ПС Алсизон 2011-2012 года как худший сезон в существовании Мецса из-за того, что они впервые упали в национальный чемпионат. Мецс в трёх предыдущих сезонах испытывал трудности и был опасно близок к вылету годом ранее. Примечательно, что рядом с Моне в составе команды был Калиду Кулибали, защитник, который родился неподалёку в Сен-Дье-де-Вош. Но в конечном итоге представлял Сенегал, прежде чем стать одним из лучших игроков в мире на своей позиции в Наполи, команде, которую Манне и Ливерпуль выбьют из Лиги чемпионов 7 сезонов спустя. Тогда Манне и Кулибали были ещё подростками, и баланс состава команды Мец был неправильным, по словам тренера Доменико Бежата, бывшего полузащитника Монако. восемь раз сыгравшего за сборную Франции, который сказал: "Команде не хватало костяка из опытных игроков, которые могли бы помочь привнести в команду единство". Как и у Мане, у Кулибали, когда он был моложе, были проблемы с обустройством в новом городе, и это привело к тому, что он вернулся в Вож на тот период, когда почувствовал, что клуб не верит в него. Кулибали тоже был неуклюжим в общении с человеком но готов был повысить голос, если чувствовал, что другие игроки его возраста работают в полсилы. В результате его перевели в группу на три года старше. Тренерский штаб первой команды МЕЦА не мог пройти мимо него. Кулебали стал проводником бежата в раздевалке, человеком, которому он мог доверять, который распространял позитивные сообщения. Когда Мане приехал летом 2011 года, Бежата попросил Кулибали взять его под свою опеку. В то время как Мане оставался застенчивым, но остерёгся своих же талантов, Кулибали был дальновидным и трудолюбивым. В отличие от Кулибали, Мане был не из тех, кто высказывает своё мнение, если его никто не спрашивает. Буби видел в Мане талантливого ребёнка с физическими и техническими навыками выше среднего. Он был быстр, мог бежать вечно, старался проскочить мимо кого угодно и обладал громадным мужеством. Он был здесь не для того, чтобы посмеяться, но у него было намерение перейти на следующий уровень. У него были амбиции, и он был тем, кто слушал, но он также был уверен в своих качествах. Я очень быстро понял, что он знает, что идёт работать, подчеркнул Бубби. Я никогда не видел, чтобы он опаздывал на тренировку или хотя бы хвастался тем, что сделал. Генеральный менеджер Меса Филип Гайо настаивал на том, чтобы Бежата использовал Мане из-за его способности быстро переносить мяч с одной ноги на другую. У него складывались исключительные отношения с мячом, признал Бежата. Ему нужно было заполнить некоторые пробелы. такие как позиционирование и отношение с товарищами по команде на поле, знание того, когда нужно пасовать. Но в то же время он уже умел связывать воедино технические акты очень высокого уровня. Он уже был феноменален. Заместитель бижета Патрик Гессе никогда не видел игрока, который мог бы так быстро влиять на происходящее. Он сводил своих соперников с ума своей взрывоопасностью при первом же касании мяча. Мы всегда этому поражались. Трудно было поймать его, не совершив ошибки. Его первое касание было экстраординарным. В то время, как первый профессиональный гол Мане был забит в матче против Агенгама, который закончился со счётом 5:2, Кулибали стал лучшим центральным защитником команды и ориентиром в обороне после продажи Фалу Диане во Фрайбург во время зимнего трансферного окна. Сломанная нога, однако, означало, что Кулибали не сможет сыграть последние 10 матчей лиги, и Метц впервые опустился в третий футбольный эшелон. Если бы Кулибали был здоров, то, может быть, мы бы и остались, сказал бижата, который в конечном счёте поставил Моне и Кулибали одновременно в состав Метца на матч только 12 раз. Бижата задался вопросом: Насколько определяющим был этот период для обоих игроков, предположив, что на самом деле углубляющееся чувство вылета могло быть для них полезным в долгосрочной перспективе. Я думаю, что это остаётся благоприятным опытом в неблагоприятном контексте, сказал он. Они развили в себе психологические качества, которых бы у них не было, если бы они никогда не испытывали подобных разочарований. Переход Кулибали в бельгийский Гент за 1 200 000 фунтов стерлингов предшествовал его карьере в Италии. И точно так же Мане не сразу попал в одну из элитных европейских лиг после ухода из Метса, где провёл всего 19 матчей. Олимпийские игры 2012 года в Лондоне дали Мане возможность продемонстрировать свои таланты, но вплоть до конца летнего трансферного окна Его будущее было неопределённым. В то время как Марсель, Лил и Бордона водили о нём справки, он был в 48 часах от того, чтобы остаться в Метце, по крайней мере, ещё на 6 месяцев после того, как предложение из Ниццы было признано слишком маленьким. Отсутствие у него международного опыта отталкивало клубы Премьер-лиги из-за проблем с разрешением на работу. Когда Red Bull Salzburg оправдал финансовые ожидания Месса по сделке, которая стоимостью в 3,5 млн фунтов стерлингов стала третьей по величине продажей в истории клуба, бывший агент Мане, Тирно Сейди, рекомендовал ему отправиться в Австрию, создать себе репутацию, а затем вернуться в Бундеслигу или Премьер-лигу. Ещё в Сенегале пресса была возмущена таким выбором. Меня называли изгоем, А теперь считают гением, вспоминал Саид позже. Тем не менее, сумма была огромной для игрока, у которого за спиной было всего несколько матчей в лиге 2. Для Метса 3,5 млн фунтов стерлингов в национальном дивизионе позволили перегруппироваться, и они заработали повышение с первого же раза. Бывшие товарищи Мане по команде согласились, что он принял правильное решение. попробовать сначала Австрию, потому что этот шаг дал время для развития и устойчивого прогресса, а не резкого повышения уровня, к которому он, возможно, не был готов. Именно это и случилось, когда Марван Шамах перешёл из Бордо в Арсенал, где он так и не раскрыл свой потенциал, несмотря на все авансы, предположил Патрик Гесса. Мане попал в поле зрения Зальцбурга из-за Жерара Улье, который в 2019 году оставался самым успешным тренером Ливерпуля с момента их последнего чемпионского титула с точки зрения трофеев. Будучи на Энфилде, он плохо использовал французский рынок, и именно покупка другого сенегальского нападающего Эль-Хаджи Диуфа подорвала последние годы его правления. Когда он увидел Мане на Олимпийских играх, он сразу же позвонил в Зальцбург, где работал консультантом в Red Bull. Он видел его и раньше по французскому телевидению, но увидев вплотьи улье, без колебаний порекомендовал своим работодателям сделать всё, чтобы он не ушёл куда-нибудь ещё. Что мне сразу понравилось, так это его скорость и умение владеть мячом, сказал Улье, сравнивая его с Килианом Мбаппе. победителем чемпионата мира из сборной Франции. У него был потенциал, и мы просто должны были убедиться, что за ним хорошо присматривают. Ульье ввёл схему взаимодействия игроков во время своего пребывания в Ливерпуле, где новые иностранные игроки получали помощь от клуба, пока осваивались в новой среде. Он позаботился о том, чтобы Зальцбург принял ту же самую систему. когда туда отправился Мане. Хотя он стоил так дорого, первые несколько месяцев в Австрии он жил с франкоговорящей семьёй. За два сезона под руководством Роджера Шмидта, немецкого тренера, который позже вернёт Леверкузенский Байер в Лигу чемпионов, Мане забил 45 голов в 87 матчах. Интерес к нему быстро нарастал. Улье вспомнил поступающие телефонные звонки из Мюнхенской Баварии после того, как Зальцбург обыграл баварских гигантов со счетом 3-0 в товарищеском матче в середине сезона, где Мане сам забил один гол и сотворил еще один. Бавария после этого захотела подписать его, признался Улье, хотя и не знал, что именно в этой игре скауты Ливерпуля начали составлять свое досье. Из далека бывший товарищ Мане по команде Пьер Буби наблюдал за его развитием и увидел новую зрелость, которая, по его мнению, могла поставить его на один уровень с Фрэнком Рибери или Дугласом Костой, игроками Баварии, которые на своём пике сохранили способность не только ускоряться, но и включать газ на протяжении всех 90 минут. Хотя в конечном счёте он присоединился к Саутгемптону, за гонорар, который дал Зальцбургу прибыль более 12 миллионов фунтов стерлингов, Моне мог бы присоединиться к Дортмундской Боруссии, если бы не нерешительность Йоргена Клоппа, который, как и другие тренеры в истории Моне, сомневался, обладает ли он той внешней личностью, с которой немец склонен лучше работать. Я совершил несколько ошибок в своей жизни, и одной из самых больших ошибок было то, что я не взял Садио, когда был в Дортмунде, признался Клопп. Мы были с ним вместе в моём кабинете, но я не был уверен, что подпишу его. Это была полностью моя вина. Когда Мохамед Салах был назван африканским игроком года в 2017 и 2018 годах, Садио Мане занимал второе место. При голосовании учитывалась не только клубная форма, но и влияние на международном уровне. Учитывая, что гол Салаха отправил сборную Египта в Россию на первый за 28 лет чемпионат мира по футболу, момент, который заставил египтян хлынуть на площадь Тахрир в центре Каира, место народных протестов против Хосни Мубарака 7 лет назад, было признано, что эйфорические сцены напоминали пылящие дни и ночи революции. Мане столкнулся с другой эмоциональной проблемой в Сенегале, в стране, которая в последний раз квалифицировалась на чемпионат мира в 2002 году, сенсационно обыграв сборную Франции в первом матче. С тех пор начинающим сенегальским игрокам говорили, что у них нет коллективного чувства команды, возглавляемой по иронии судьбы Эльхаджи Диуфом. который стал провалом Ливерпуля. Ален Жарес, классный полузащитник, выигравший чемпионат Европы со сборной Франции, сделал Мане центром своей атаки после того, как в 2013 году стал тренером сборной Сенегала. Он способен решить исход матча, сказал Жарес, у которого в то время были более опытные игроки, которых он мог выбрать вместо Мане. Из-за Дембе Ба Паписа-Сесе и Мусы-Соу Мане пришлось бороться за свое место, хотя вскоре Жерез стал задаваться вопросами о том, почему этот игрок не может воспроизвести свою клубную форму на международном уровне. «Мы многого от него требовали», — признался Жерез. Мане получил поддержку от Диуфа, который признал трудность переключения между стилями. Было ощущение, что Мане... стал европеизированным в своём подходе к игре. Он не должен прятаться за этим предлогом, сказал Диуф. Он футболист, который способен изменить ситуацию благодаря своим качествам в ускорении, дриблинге и технической подготовке. Но игроку легче, когда он тренируется по одной и той же системе каждый день, а не возможно только по четыре тренировки каждые пару месяцев. В отличие от Диуфа, Мане сумел лучше всего выразить себя в футболке Ливерпуля. Он был не из тех людей, которые могут внести свой голос в национальные дебаты, даже если он и был в их центре. По словам директора школы Мане в деревне Бамбали, футбол всегда был освобождением от любых проблем, а не их продолжением. И только на поле он мог по-полной общаться. Иначе его можно было бы легко упустить. Этот молодой человек, который может стыдливо пройти мимо незамеченным. Когда летом 2016 года Мане подписал контракт с Ливерпулем, Джеймс Милнер вспомнил, что он неделями никому ничего не говорил. А если и подавал голос, то делал это очень тихо. Это впечатление поддержали журналисты, которые брали интервью у Мане, наблюдая, как тот не торопится, обдумывая свои ответы. прежде чем произнести их спокойно и с минимальным количеством слов. Только после его дебюта Милнер заметил разницу, которую он делает, и знак того, что он начинает чувствовать себя более комфортно в новой обстановке. В день открытия сезона в выездном матче против Арсенала он совершил запутанный и стремительный забег, который превосходно завершил левой ногой, выдающийся гол который затмил даже великолепный 30-метровый штрафной от Филиппа Коутиньо, забитый чуть ранее. Мане отреагировал на это тем, что рванул в сторону Юргена Клоппа и вскарабкался ему на спину, как жокей. Я подумал, «О, а вот и он!» — вспоминал Милнер. Мане просто обожал этот момент. «Самый значительный гол в самом значительном клубе в моей карьере», — сказал он. В позапрошлом сезоне Мане был удален на Энфилде, сравняв счет за Саундгемптон в конце матча, закончившегося в ничью со счетом 1-1 и притупив настроение Ливерпуля. Это была первая домашняя игра Клоппа в Ливерпуле, и перед ним стоял настоящий вызов, потому что Саундгемптон, вдохновленный темпом и рейдами Мане, вполне мог победить. Когда Ливерпуль приехал на ответный матч против Саутгэмптона, Мане снова забил, на этот раз дважды, закрепив минимальную победу после того, как Ливерпуль повел к перерыву со счетом 2-0. Его выступление и действенный вклад произвели определяющее впечатление на Клоппа, который признал, что у этого Мане были навыки и потенциал, чтобы дать его команде то, чего ей не хватало. 13 недель спустя Мане стал первым летним трансфером Клоппа за 30 млн фунтов стерлингов. Его первый крупный контракт с клубом. "У него было всё, что нам нужно", сказал Клопп. "Игрок, который всегда на передовой. Он хороший мальчик, но может быть очень агрессивным, когда захочет". Именно покойный Билл Грин, бывший главный скаут Саутгемптона, первым рекомендовал Мане по тем же причинам. «Рэдбулл Зальцбург» под руководством Роджера Шмидта играл в том же высоком темпе, что и Маурисио Почеттино, когда тот был тренером Саундгемптона. Шмидт имеет сходство с Клоппом в том, что он вдумчивый тренер с послужным списком получения лучшего из вдумчивых и чувствительных игроков. Позже Почеттино попытался подписать Мане, уже будучи тренером Тоттенхэма, но Клопп опередил его, и он не мог бы быть виноватым. даже после того, как Мане посетил впечатляющую первую новую тренировочную площадку «Шпор». В Саутгэмптоне Мане процветал под руководством Рональда Кумана, который до приезда в Англию видел, как тот дважды забивал за Зальцбург в победе над Аяксом с общим счетом 6-1 в Лиге Европы. Куман – более холодный тренер, чем Шмидт или Клоп, но он помог повысить уверенность Мане, прямо сказав ему, что у него есть сила, скорость и выносливость, чтобы стать одним из лучших нападающих в мире. Это казалось необычным проявлением характера, когда Мане опоздал на игру в Норвиче, и Куман отреагировал, оставив его вне состава. Куман заметил, что на следующей неделе он был полон решимости доказать свою приверженность делу, что его ошибка была всего лишь разовой ошибкой, ошибкой, которая больше не повторится. Манне забил 10 из 15 голов за два сезона в Саутгемптоне, а затем 13 в своём первом сезоне на Энфилде, хотя эта кампания была прервана Кубком африканских наций, когда Ливерпулю его действительно не хватало. В сезоне 2017-2018 года он забьёт уже 20 голов, хотя эти достижения затмили сенсационный улов Мохамеда Салаха 44. а также усилия Роберта Фермино, на счету которого было 27 голов. Было так много разговоров о вкладе двух других форвардов Ливерпуля, что важность Моне ушла с радаров, хотя Клоп ценил то, что он делал. Он не понимает, насколько хорош, сказал Клоп в сезоне 2017-2018 года. Мнение, которое он пересмотрел, когда его голы во время засухи Салаха год спустя решили исход многих игр. «Мы все знаем, что он игрок мирового класса, и он сам для себя начал это понимать», заключил Клоп после победы со счетом 4-2 над Бернли, где Мане забил второй и последний гол Ливерпуля того дня. Затем последовала поездка в Мюнхен. Его голы на Альянс-Арене разорвали Баварию, и это было два его лучших гола за Ливерпуль. а может быть и во всей моей жизни», — сказал Мане с нетипичным для него величием. Первый гол случился после длинного пасса Вирджила Ван Дейка, который пронесся по воздуху с грацией чемпиона мастерса на 18-й лунке. Оттуда у Мане хватило сил отшвырнуть Рафинью, а затем и креатива, чтобы смутить Мануэля Нойера, вратаря размером с альпийское убежище злодея. Бывший победитель чемпионата мира оказался в затруднительном положении, когда после этого Мане под сечкой послал крутящийся мяч в пустые ворота с чувством легкости, которого не хватало Салаху в его игре в течение нескольких недель. Удар Садио головой, который позже сделал счет 3-1 и мог быть забит пиле, то, как он завис в воздухе, как гадюка, прежде чем броситься вниз, означало, что с начала 2017-2018 года Мане забил больше голов в Лиге чемпионов, чем любой другой игрок, кроме Криштиану Роналду. С начала 2019 года Мане стал одним из лучших игроков Ливерпуля. В то время как Салах переживал ухудшающий голевой период в своей ливерпульской карьере, хотя этот период растянется всего на 8 игр. Сенегалец прибавил, забив в шести домашних матчах подряд. Подвиг, когда-то достигнутый Майклом Оуеном. Клопп думал, что сосредоточенность противника на Салахе помогла сделать Моне более смертоносным. Два или три игрока опекают Мо, сказал Клопп. Но два или три игрока не могут опекать и Бобби так же хорошо, равно как и Садио, иначе у другой команды просто закончатся игроки. Клоп первым признал талант Мане, но именно его отношение и производительность могли подтолкнуть его дальше, чем даже собственные ожидания игрока. В течение сезона 2018-2019 года он произвёл больше удачных подкатов, чем любой из атакующих игроков Ливерпуля, а также сделал больше попыток подкатов, что привело к тому типу прессинга, в который Клоп верит на полурелигиозном уровне. Мане, человек веры. Он помогал в мечети Аль-Рахма в Южном Ливерпуле, чистил туалеты всего через несколько часов после победы Ливерпуля над Лестер-Сити в начале сезона 2018-2019 года. Как и Салах, он праздновал свои цели, совершая суджуд, касаясь головой травы и поклоняясь. Показательно, что когда он снова забил за Ливерпуль в выездном матче против Фулхэма, Через четыре дня после своих подвигов в Мюнхене он инстинктивно бросился прочь и обнялся со своими товарищами по команде, а не поблагодарил Бога. Этот ритуал подождет до тех пор, пока Джеймс Милнер не запустит победный гол Ливерпуля с пенальти после того, как Мане был сбит голкипером Фулхэма Серхио Рико. Позади Милнера Мане упал на колени. В то время, как трибуна перед ним взрывалась, он спокойно благодарил своё благословение.